Глава третья. Алексей очнулся не сразу. Сначала он почувствовал ноющую головную боль. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль, что вот совершенно не вовремя разболелась голова. Шевельнулся, понял, что лежит, и ощутил острое беспокойство. Он твердо знал, что не должен был, не имел права лежать. И открыл глаза. Потолок. Серые стены, низкая широкая постель. И он, Алексей Кронин, лежит на ней под грубоватым тонким одеялом. Алексей, отбросив одеяло, сел на постели. С недоумением оглядел свою странную, похожую на комбинезон одежду. А комната? Узкая, длинная, без окон. Никаких удобств, никаких украшений. Ничего такого, что радовало бы глаз. Алексей осторожно тронул голову рукой и нащупал мягкую повязку. Значит, он все-таки ошибся. Когда? Наверное, уже в тот момент, когда отправился посмотреть «Черную звезду». Покинув заведение шпонка, Кронин некоторое время бродил по привокзальной площади, проверяя, нет ли за ним слежки. Ему не составило особого труда заметить атлетически сложенного молодого человека, который неотступно шел за ним на расстоянии нескольких десятков шагов. Пожалуй, это могло означать, что Шпонг ведет двойную игру. Вытянув из Алексея кругленькую сумму, он обратился к Лингу и тоже не бесплатно сообщил, что некий Лэнд, недавно прибывший в Дальгей, старается его разыскать. Однако вряд ли дело обстоит именно так. Слишком мало времени было в распоряжении Шпонка. разве что сыщики все время наготове сидят в его баре. Да и вообще лопоухий Натти производил впечатление, по-своему порядочного и честного человека. Скорее всего, Алексей сам чем-то выдал себя, если только за ним не следят просто потому, что он разместился у Кайны Стан, а за ее домом, возможно, ведется постоянное наблюдение. Как бы то ни было, следовало принять меры предосторожности, и Алексей передал Онегину короткое сообщение, в котором изложил результаты своего посещения пристани. По правилам конспирации, обнаружив за собой слежку, Надо сделать все возможное, чтобы оторваться от хвоста. Раздумывая, как лучше осуществить это, Кронин остановился у огромной витрины, в которой ему было видно отражение улицы. Преследовавший его сыщик имел, очевидно, невысокую квалификацию, потому что он не нашел ничего лучшего, как пройти мимо Алексея, потом повернуть и прогуляться в обратном направлении. Кронин смог внимательно рассмотреть его и с трудом удержался, чтобы не расхохотаться». Сыщик оказался инженером с ремонтных эллингов стигмийской базы. Он бывал на торнадо в составе комплексной бригады, которая составляла ведомость на ремонтные работы. Это был, конечно, сопровождающий, которого для безопасности приставил Кронину Снегин, даже не подумав сообщить ему об этом. Алексей ради шутки хотел подойти к инженеру и поздороваться, но сдержался и с легким сердцем зашагал с надоевшей ему привокзальной площади. Ему в голову пришла мысль пройти и посмотреть, что представляет собой черная Звезда и ее хозяин. Ведь рано или поздно все равно придется производить рекогносцировку. Разве не лучше сделать это сейчас, тем более что у него такой великолепный сопровождающий? Даже разумно посетить черную Звезду немедленно, пока Линк не успел пронюхать, что его разыскивают какие-то неизвестные личности. В общем, убедить себя в том, что посещение черной Звезды необходимо – А Снегина уведомлять о такой ерунде не обязательно. Оказалось, совсем не трудно. С ближайшего видеофона Кронин позвонил в справочное бюро и уточнил, где находится черная звезда. Как и говорил Шпонг, бар этот располагался на Линдорт, совсем недалеко от привокзальной площади, и через какие-нибудь 10 минут Кронин был уже у цели. Стоя на пороге, Кронин некоторое время колебался. Войти ли в зал, заказав что-нибудь? потолковать с жабообразным хозяином, или просто уйти, сделав вид, что бар пришелся ему не по душе. В конце концов Алексей мудро решил, что осторожность еще никогда не вредила серьезным делам, а поэтому повернулся на каблуках и неторопливо зашагал по улице к ближайшей остановке электробуса или стоянке такси. Все равно. Пройдя сотню-другую метров, Кронин наглянулся и не обнаружил своего сопровождающего. Это его удивило, но не насторожило. Вполне возможно, что Снегин просто-напросто отозвал сыщика, чтобы не нервировать Алексея. Севолод ведь не знал, что сопровождающий разоблачен. А дальше события развернулись с неожиданностью случайного выстрела. С проезжей части дороги свернула и приткнулась к тротуару большая роскошная машина золотистого цвета. Дверца ее распахнулась, на тротуар выскочила тоненькая девушка И бросилась было бежать, но в последний момент из автомобиля высунулась длинная рука, ухватила девушку за широкий пояс и потащила обратно. Девушка отчаянно отбивалась и кричала. Но прохожие лишь ускоряли шаг, делая вид, что ничего не замечают. Или что, по крайней мере, это их совсем не касается. Кронин не успел ни подумать, ни оценить ситуацию, как оказался рядом с машиной в тот самый момент, когда девушку уже втаскивали обратно. Только руки ее еще отчаянно цепляли за что попало, мешая закрыть дверцу. Алексей наклонился, чтобы помочь ей, и в тот же миг тяжелый удар обрушился на его теме. Осторожно ощупывая голову, Кронен слабо улыбнулся. Ему еще повезло. Легкий скрип заставил его оглянуться. Дверь камеры отворилась. А что это была своего рода тюремная камера, не было никакого сомнения. Вошел худенький человек. среднего роста с большой лохматой головой и темными грустными глазами. секунду он смотрел на алексея о чем-то размышляя затем прикрыл за собой дверь проснулись подошел ближе пододвинул табурет и сел возле постели да да вы спали подтвердил он легкий наркоз а голова так пустяки стик мастер своего дела Кронин молча смотрел на вошедшего. Тот продолжал. «Вы лежите. Я сказал, что у вас тяжелое сотрясение мозга и что, по крайней мере, сутки вам нужно, чтобы более или менее прийти в себя. Так что, если не случится ничего экстраординарного, тревожить вас пока не будут». Он передернул худыми плечами и, очевидно, для убедительности, ткнул длинным тонким пальцем в грудь Алексея. «Лежите». Так и не произнося ни слова, Алексей послушно лег. Худенький человек заботливо прикрыл его одеялом. «Вы удивлены, что я проявил о вас заботу?» «Меня попросил об этом один уважаемый человек. Я ему многим обязан. А кроме меня врачей здесь нет. Я ничем не рискую». «Вы врач?» – спросил Кронин. Грустный человек сморщил в улыбке лицо. «С вашего позволения врач и тюремщик по совместительству». И безо всякого перехода спросил. «Есть хотите?» Кронин молча покачал головой. «Нет», — констатировал грустный человек. «Что ж, это совершенно естественно. У человека, которого бьют по голове, редко бывает хороший аппетит. Но если вам захочется есть, пить или еще что-нибудь...» «Нажмите вот эту кнопочку и позовите Сайна. Сайн – это я». Он вздохнул и потер пальцем кончик носа. «Может быть, у вас есть ко мне какие-нибудь просьбы?» «Где я?» Лицо Сайна приняло многозначительное выражение. «О, вы находитесь в одном из самых экзотических мест Дальгея. По-моему, вы попали именно туда, куда стремились. Правда, несколько иным путем». Он захихикал, но, увидя напряженный взгляд, Кронина осекся. «Можете быть спокойны, пока все идет как нельзя лучше». Стигу даже попало за то, что он поторопился и действовал так грубо, лишив вас, так сказать, дееспособности. А ваши пять тысяч фаргов Линк реквизировал. Говорит, это как раз плата за помещение, пищу и лечение. Он большой шутник, этот Линк. Кронин понял, что он действительно попал как раз туда, куда стремился. Черт возьми, я вижу, вы не теряете бодрости духа. Правильно, философское отношение к радостям и неудачам вот фундамент здорового существования. Скажем, каких только фокусов не выкидывала со мной судьба, подающий надежды молодой ученый, чернорабочий на копьях кораллы, борт-врач большого космического лайнера, а по существу. Все тот же неунывающий сайн. Кронин улыбнулся, разглядывая бледную физиономию этого бодрящегося человека. «А как вы сюда попали?» – почти машинально спросил он. «Представьте себе самым естественным образом. Ведь и гангстеры иногда болеют. Между нами говоря, их, конечно, гораздо чаще простреливают, прокалывают, травят и так далее и тому подобное. Но дело это не меняет. «Врач им все равно нужен». Сайн весь как-то сник. Особенно такой, который по недоразумению попался на пустяковой контрабанде. Он вдруг встал, поправил одеяла. «Отдыхайте, набирайте сил». Помедлил и вкратчиво спросил. «Может быть, у вас будут ко мне какие-нибудь поручения?» Кронин насторожился. «Что вы имеете в виду?» Сайн развел руками. «Откуда я могу знать ваши планы?» «Но я рассуждаю примерно так. Человек прилетел издалека. Со стигмы, по делам солидной фирмы. И вместо того, чтобы действовать, он лежит на койке. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — равнодушно сказал Алексей. Он теперь никому не доверял в этом подлом мире. Сайн некоторое время ожидающе присматривался к нему. «Что ж, отдыхайте». Он опять погладил кончик носа, достал из кармана старый мятый журнал и положил на постель. «Вот, посмотрите на досуге. А если я понадоблюсь, нажмите кнопочку и негромко скажите "Sign", И буквально через минуту я буду к вашим услугам». Уже у самой двери он остановился и повторил. «А журнальчик вы посмотрите. Там есть вещи, которые определенно вас заинтересуют. А как посмотрите, бросьте его в утилизатор». Он у вас под кроватью, чтобы не было лишних разговоров. А то, знаете, у человека тяжелое сотрясение мозга, а он журналы читает. Нелогично, верно? Сайн скрылся за дверью. Намеки его были столь прозрачны, что Кронин сразу взял журнал и стал его просматривать. Это было типичное дальгейское издание. Мало текста, много красочных иллюстраций и чрезвычайной обилие обнаженной женской натуры. Алексей никак не мог понять, что он мог почерпнуть из этого более чем двухгодичной давности журнала, однако продолжал внимательно рассматривать каждую страницу, и вдруг кровь бросилась ему в лицо. С красочной фотографией на него смотрел экипаж торнадо, самым крупным планом был изображен он, Алексей Кронин, и рядом стоял крохотный знак вопроса.